«Зачем еще он вас спрашивал?» «Спросил, кто такой Житар. Еще?» «Кто такой ЖПНР? Не видел ли он случайно планы наших укреплений?» «Видел? Ах, черт возьми! Но будьте спокойны, я резинкой стер ваш почерк. Невозможно заподозрить, что вы дали мне указания относительно этих работ».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 В то же время епископ сдавливал ноздри коня, чтобы он не заржал. У наружных ворот Арамис притянул к себе Портоса, который готовился скакать, а не спросил даже, зачем он едет. «Теперь, друг Портос, — сказал ему на ухо епископ, — без отдыха. Да, Париж, ешьте, пейте, спите на лошади, не теряя ни минуты. Отлично». «Ни разу не остановлюсь. Передайте это письмо во чтобы ты не ни стало в собственные руки в хупке. Необходимо, чтобы он получил его завтра до полудня». «Получит. И помните об одном, мой друг. О чем?» «Что вы едете за патентом на титул герцога и пера». «Ох!» — произнес Портос с блестящими глазами. «В таком случае я доскочу в сутки. Поставайтесь». «Ну, отпускайте коня! Вперед, гляф Арамис отпустил не повод, а ноздри животного. Портос пришпоил Голиафа, и конь, как бешеный, рванулся с места голубым. Арамис следил за всадником, пока тот не скрылся в темноте. Потеряв его из виду, он вернулся в отбор. В комнате мушкетера не было движения. Слуга, дежуривший у его дверей, не видел света и не слышал никакого шума.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 «Отлично, полная тишина», — подумал Д'Артаньян. «Во всяком случае, я проснулся раньше всех в доме. Оденемся». И Д'Артаньян оделся. Но на этот раз он не старался костюмом Аняна придать себе вид горожанина или духовного лица, о котором так заботился прежде.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 Большая раскрытая книга лежала на его ночном пюпитере. Свеча в серебряном посвечнике еще горела. Это доказывало, как мирно провел ночь прилад, с какими добрыми намерениями готовился проснуться. Мушкетер поступил с епископом совершенно так же, как епископ поступил с Партосом. Он коснулся его плеча. Ясно было, что Арамис притворялся, потому что он, всегда отличавшийся таким чутким сном, не пробудился сразу, а заставил Д'Артаньяно повторить свое прикосновение».